Вы его арестовали? спросила Белла, поёжившись, как будто в кабинке было очень холодно. Не переживай, он тоже у моих коллег, так как он является одним из организаторов контрабанды. Оба дела объединили в одно. Друзья мои, давайте поднимем бокалы за новую миллионершу в наших рядах. Да что там за единственную? Шеф опять пытался неудачно шутить. Но, видимо, настроение в зале было настолько напряжённым, что все засмеялись. Звон бокалов, поздравления и наконец стук вилок о тарелки наполнили зал. Люди пытались забыть весь этот ужас, убийство, предательство, обман. Поймав взгляд Татьяны, Белла одними глазами указала на дверь, приглашая у выйти и поговорить. Я сейчас Шепнув Юрию на ухо, Татьяна вышла из комнаты. Когда Белла через минуту вышла из кабинки, увидела Татьяну, ждущую её в холле. Она была очень бледна и постоянно хрустела пальцами на руках. Увидев, как Белла посмотрела на её руки, она улыбнулась. Это от волнения. Всегда, когда я переживаю, начинаю ломать пальцы. Таня, а теперь не для толпы, я хочу услышать твою историю. Не верится мне, что ты оказалась в этой фирме случайно. Но помни, я хочу правду, какой бы горькой она ни была. Было видно, что бы ей трудно даются эти слова. Да что там слова, она не могла смотреть Татьяне в глаза. Мама постоянно общалась со своим братом. Она знала обо всех его успехах, знала и гордилась им. Жили мы всегда в достатке и никогда ничего у него не просили. За первую операцию мы расплатились бабушкиной квартирой, но она не помогла. И вот встал вопрос о второй операции. Мама позвонила дяде Эрнесту. Он без проблем согласился всё оплатить, просил выслать счёт клиники и сумму на почту и даже пошутил, мол, после клиники сразу ко мне, восстанавливать сердце. Но выполнить своё обещание он не успел. На следующий день его машина упала в пропасть. Говоря всё это, Татьяна становилась похожа на старушку, маленькую и сгорбленную от горя. Мама знала, что всё он завещал тебе. К слову сказать, он пытался о тебе узнать, но когда ему сказали, что твоя мама вышла второй раз замуж и тебя удочерили, дядя Эрнест решил не лезть и не усложнять вам жизнь. Пожалел, значит, резко сказала молчавшая до этого Белла. А меня он не захотел спросить. В ответ Татьяна лишь пожала плечами и продолжила. Нам очень нужны были деньги, и я решила попросить их у тебя. Я пришла к тебе домой. Твой муж мне сказал, что как только ты услышала о наследстве, сразу его бросила, что ты настолько корыстна, что имея теперь миллионы, не побрезговала и его копейками, поделив всё имущество, забрала даже его квартиру. Мол, он бы мне денег дал, а вот ты бы никогда. что ты слышать не хочешь про родственников своего родного отца. Он говорил это все в красках и с большим нажимом. А потом предложил мне вариант, мол, он устраивает меня в ту же фирму, где через месяц будешь работать ты. В фирмах, расположенных в высотных зданиях, всегда случаются несчастные случаи. Вот он, если вступит после тебя в наследство, мне деньги даст, и не только на операцию». И ты согласилась? Человек, в котором течёт одна со мной кровь, не мог согласиться, почти прокричала Белла. Я отказалась, еле слышно произнесла Татьяна. Но, придя домой и видя, как мучается папа, я вновь позвонила твоему мужу. Для себя я решила, что устроюсь на эту работу для того, чтобы подружиться с тобой и добиться твоего расположения, но муж твоему сказал иное. иначе он просто бы меня туда не устроил. Понятно. А потом ты мнение поменяла и в самолёте решила меня убить. Ты говорила страшные вещи, и мне показалось, что ты именно такая, какой он тебя представлял. Чушь. Ты из дома взяла Барватол, ты готовилась? Нет, я сама его принимаю. Да, это лекарство выписывают папе, его в аптеке просто так не купишь, но я не брала его, чтобы тебя отравить. Я для себя как-то неуверенно со слезами на глазах произнесла Татьяна Значит так. Я благодарна Юре за то, что он меня спас, и поэтому не буду поднимать скандал. Как только вступлю в наследство, операцию твоему отцу оплачу, но тебя больше видеть не хочу. У меня не может быть родственников, способных на убийство.